Глава 4. Поразительно мало дней, прожитых рядом с Розой, Сидельников запомнил так же подробно, как этот, когда интимная подоплека жизни выказала себя с непрошенной откровенностью. Интимное от официального он научился отличать очень рано, когда еще не знал этих слов. Мир был отчетливо разделен на две части – разрешенную и скрытую в незаконную, о которой нельзя никому говорить. Иногда эти сферы начинали грозно сближаться и даже соприкасались, что вызывало у него растерянность или странный восторг. Случались и ошибки, вносившие полную неразбериху в его и без того натруженную голову, стриженную под чупчик. Например, он точно знал, что интимное слово «козы» означает «козюльки в носу» и ничего иного не означает. И если Роза негромко предлагает «поди-ка выгони коз», значит, пора хорошенько высморкаться, потому что из-за насморка уже дышать нечем, а платок опять куда-то задевался. Вместе с тем, принесенный Розой букварь, по которому она научила его читать, имел явно официальное происхождение. Судя по снотворным картинкам с казенной мамой, которая мыла раму, и непременными башнями Кремля, поэтому не поддается описанию изумления, вызванное у Сидельникова, первым в его жизни прочитанным словом. Это было слово «козы». Он прочел его по слогам дважды, потом поднял глаза на сидящую рядом розу и смущенно спросил, откуда они там узнали. Но это было давно, задолго до того, как Сидельников начал читать взахлеб все подряд. И у них с Розой даже появилась такая игра, когда Роза ближе к вечеру, как бы между прочим, говорила. Что-то нам Никис Сергеевич давненько ничего не докладывал. И Сидельников тут же вскакивал, выволакивал на свободное пространство стул, устанавливал ее так, чтобы спинка была повернута к зрительнице, а на сиденье раскладывал газету, взятую из подоконника, ставил рядом стакан с водой и тяжелым медленным голосом, заимствованным у радиодикторов, объявлял заголовок передовицы. «Речь товарища Несе Хрущева». Чуть не опрокинув стакан на пол, он снова срывался с места, чтобы отыскать в ящике этажерки чьи-то древние очки без стекол и без единой душки, зато на резинке, которая здорово оттопыривала уши. Вот в таком виде в круглых очках и с ушами теперь можно было, не торопясь, пройти к трибуне и начать доклад. «Дорогие товарищи!» Роза с первого ряда смотрела строго и уважительно. «Сейчас наша партия осуществляет большую программу по производству удобрений, развивается орошение, поднимается уровень механизации». Правда, что ли? Кто бы мог подумать? Роза не скрывала восторга, правда, временами ее лицо становилось отрешенным и немного растерянным. «Можно быть уверенным, что труженики сельского хозяйства обеспечат тот уровень...» Кое-где докладчик спотыкался, теряя нужную строку. «Тот уровень...» «Ага, тот уровень производства продукции, который намечен программной коммунистической партией Советского Союза». Теперь следовало чинно отхлебнуть из стакана, как делали все лекторы, выступавшие на дворовой агит-площадке перед началом бесплатного кино. Может, тебе чаю налить? Не мешай. Занятый великим созидательным трудом по строительству коммунистического общества, мы вместе с тем ни на минуту не забываем о необходимости борьбы за предот... с мимолетным ковырянием носу. За предотвращение мировой термоядерной войны. И здесь наша партия следует по пути, указанному В. и Лениным. Надо же! «Это просто праздник какой-то. А блинчик хочешь?» Доклад длился очень долго, минут десять, после чего притомленный Сидельников охладевал к этой затее довольный произведенным эффектом. Эффект состоял прежде всего в том, что у него теперь появилась безотказная золотая отмычка, подходившая к чему угодно и к интимным первопечатным козам, и к мировой термоядерной войне». Эта проникающая способность была по достоинству оценена даже таким авторитетом, как Лиза Дворянкина, которая однажды зазвала к сараям штук шесть местных хулиганов, привела туда Сидельникова и попросила прочитать вслух три буквы, написанные мелом на досках. Он сделал это с непринужденной скромностью, досадуя на минимальность поставленные задачи, и неразумительность надписи, немного подождал, не будет ли еще каких-то просьб, и с достоинством удалился ничуть не польщенный весельем собравшихся. На обратном пути неутоленный читательский голод заставил его в сотый раз машинально прочесть на желтой штукатурке «дома слово, означающее полный конец всему». А в тот день, о котором идет речь, та же Лиза, вынув изо рта палец с недогрызенным ногтем, посулила Сидельникову страшную тайну, при том условии, что он гадом будет, никому ничего не скажет. Ему пришлось дважды поклясться, но она все таскала его за собой из коридора на кухню, потом во двор за сарай злобно напоминала «Смотри, гадом будешь!». Поколебавшись, он вынужден был неохотно пообещать, что ладно будет. И тогда она поведала ему, радостно смакуя каждое слово, что некоторые люди, женщины и мужчины, ложатся спать голыми. «Ну и что?» — спросил Сидельников. «Я тоже это знаю. А ты, что ли, в платье спишь?» Лиза, почти оскорбленная, поинтересовалась, не дурак ли он. Сидельников все еще больше напоминал ей сестру-двойняшку Олю, такую же тупую, к тому же отъявленную мордовку. «Ты что, дурак? Они же друг дружкой спят!» а -а -а, вежливо уступил Сидельников. На самом деле он был все так же разочарован и торопился в комнату Розы к недосчитанному Майнриду. Теперь Лиза догоняла его, пытаясь закрепить свой сомнительный успех, тараторила что-то про Ливчики, но он не слушал, да еще начинался дождь. Но одна фраза вдруг настигла его, как отравленная стрела. Он даже споткнулся у крыльца и больно ушиб колено. «Знаешь, как им стыдно!» – сказала Лиза Дворянкина и от этих слов ударила сквозняком непридуманной тайны. На заурядную необходимость спать по ночам надвинулась тень особые непонятные процедуры, в которой вынуждены участвовать, преодолевая стыд, некоторые люди, мужчины и женщины. В комнате было тихо и как-то печально. Роза поила чаем Иннокентия. Он за последнее время стал довольно частым гостем, но все так же дико смущался, каждый раз вынимая из портфеля съедобные приношения в виде творожных сырков или пряча под стол ноги в безобразных носках. Шел разговор в полголоса о какой-то Надежде Константиновне. Сидельников пристроился у подоконника спиной к ним и раскрыл пухлый оранжевый том на заложенной странице. Раблада отдавал предпочтение красоткам Гаванны и распространялся о той пышной и грубой красоте, какую отличаются квартиронки. «Ты действительно была с ней знакома?» — допытывался Иннокентий. «Ну, была», — холодно согласилась Роза. Гарсии сообщила о своем пристрастии к маленьким ножкам жительниц Гвадалахары». «Почему ж ты ничего не рассказываешь?» Тебе что-нибудь запомнилось? Какая она была? Сидельников сразу вообразил неведомую надежду Константиновну пышной и грубой красоткой, но с маленькими ножками. Она была больна и старая, еле двигалась. А как человек, как личность. Хочешь знать мое мнение, она была редкостная дура. Дождь уже хлестал по стеклу на отмаш и на умок, ведьма, пораженный словами розы. Сидельников представил себе как Лиза Дворянкина, уже не молодая опытная дама. Предается воспоминаниям и на вопросы своего лосоватого поклонника. Ты была знакома с Сидельниковым? Каким он был? Уверенно отвечает. Редкостный дурак. Нам разрешили за ней ухаживать. Роза как будто оправдывалась. Мне было двадцать с чем-то, студентка Бауновского. Я тогда вообще ничего не понимала. Впрочем, поняла очень скоро. К этим людям на версту нельзя приближаться. Но ведь она была женой вдовой, тем хуже для нее. «Я не о том», — горячился Иннокентий, тем не менее понижая голос. «Никогда не поверишь, что Владимир Ильич мог бы такую, как ты ее называешь». Седельников замер, поняв, о ком они говорят. «Слушай», — сказала Роза очень жестко, — «ты про своего Владимира Ильича «Иди толкуй кому-нибудь другому, понял?» После этих слов молчание было таким долгим, что Сидельникову захотелось оглянуться. Но он сдержался. «Я полжизни в своей стране не живу, а прячусь. Когда перед войной Мишу забрали, я стала по кабинетам бегать, письма писать. А меня подруга, она женой чекиста была, однажды затащила в уборную, дверь заперла и шепчет еле слышно, что за мной придут на днях что я уже в списках, и надо уезжать немедленно куда угодно, подальше от Москвы. И я еще успела ее мужу в глаза посмотреть, хоть он их и прятал. Она завтра соседям наплела что-то, и сведения на руках, на вокзал, в общий вагон. Остальное совсем неинтересно, и вспоминать не хочу. Мне про тебя все интересно. Когда Мишу уводили, он со мной прощался так, как будто на неделю в командировку уезжает. Мы ведь с ним тогда уже разошлись. Это я так решила. Но он каждый день приходил ко мне и к Феде. Знаешь, что он мне на прощание сказал? Самые последние его слова. Ты, говорит, Роза, не ходи все время в резиновых сапогах, а то ноги болеть будут. А у меня и обувь-то другой не было, кроме этих сапог. Дождь затихал, словно выплакавшийся ребенок, на которого никто не обратил внимания. Зато за стеною соседей, после отчетливых шлепков по голому телу, зазвучали свирепые рыдания Лизы. «Он, наверное, был высокий, яркий», — спросил Инокенти каким-то не своим голосом. Роза ответила, что нет, среднего роста, обычный, скорее даже невзрачный. Да она уже и плохо помнит его лицо, фотографии ни одной не осталось, глаза только помнят цвета винограда. Она так и сказала, «перезрелый виноград». И вдруг добавила, «вон, как у него такие же». Сидельников невольно обернулся и встретил ее взгляд. Она смотрела прямо на него, и то, что она сказала пару секунд спустя, почему-то было адресовано именно ему, Сидельникову. Это были тихие и твердые слова о том, что ее единственный мужчина жив, и она это знает точно, хотя не получала никаких писем и уже никогда не получит. «Но я его слышу каждый день, каждый день» повторила Роза. «И если бы он умер, я бы услышала». Она взяла остывший чайник и направилась к двери, но тут в дверном проеме возник сильно пьяный Василий Дворянкин со своим обычным приветствием, которое звучало так. «Привет, работники труда». К Розе он относился с почтением, поэтому каждое обращение к ней начинал словами. «Я, конечно, извиняюсь», но при виде Иннокентия Василий всегда делал лицо человека, страдающего от изжоги, и с вызовом выстреливал только одну короткую фразу. Всегда одно и ту же. «Дай закурить». На что Иннокентий каждый раз добросовестно оповещал. «Извините, не курю». Это, конечно, не могло не раздражать. Сидельникову было неловко за Иннокентия, он даже удивлялся терпимости Василия, носящего титул «гидрант пожарный». Здесь надо пояснить, что Сидельников имел привычку присваивать окружающим людям новые имена из разряда абсолютно непонятных, но выразительных терминов, вычитанных где ни побуде. «Гидрант пожарный» было объявлено масляными красными буквами на стене возле детсадовского туалета. Это название могло относиться только к Василию, больше никому. Другая непонятная надпись «Черный слив», замеченная на рыночном прилавке у восточного торговца сухофруктами, Скоро стала вторым именем нянечки Гали Шариповны, темноволосой и большеглазой. Симпатии Сидельникова к Василию имели весомое основание. Был случай, когда гидрант на глазах у всего двора собственноручно зарубил насмерть свинью, привезенную в люльке мотоцикла. Он опалил ее чем-то вроде газосварки, потом полдня рубил мясо и жарил его на общей кухне. Запах, переполнявший квартиру, доводил пятилетнего Сидельникова до ума помрачения. Роза пыталась отвлечь его и даже пристыдить, но он продолжал слоняться по пустому коридору, как некормленный щенок, в то время как за кухонной дверью праздничного гудела дворянскинская родня. Это длилось до тех пор, пока из кухни вдруг не вывалился огнедышащий Василий с огромной мясной костью в руке. Он нес ее впереди себя, как лохматый цветок, и направился в комнату Розы. Но, наткнувшись посреди коридора на слегка одуревшего Сидельникова, вручил ему сувенир со словами «Пять минут – полет нормальный». Дальнейшее можно не описывать. Бесконечно счастливый Сидельников, уже доведя Масол до полированного состояния, не пожелал с ним расставаться даже на ночь и уложил с собой в постель – но еще до наступления утра бесценный дар сгинул в помойном ведре. Услышав очередное сообщение на Иннокентия на тему «Извините, не курю», Василий, наконец, не смог сдержать праведную злость и поставил новые вопросы. «А чего же ты, бля, все не куришь и не куришь? Больное, что ли? Или ты вообще не мужик?» И Иннокентий не успел ничего ответить, потому что вмешалась Роза, которая, не выпуская чайника из рук, наговорила Василию неприятных слов в том смысле, что «сам ты не мужик, и выметайся отсюда поскорее». Эту незначительную стычку Сидельников, возможно, просто не запомнил бы, если бы она не связалась накрепко в памяти с тем, что случится два месяца спустя, когда на исходе серого зимнего дня... Татьяна Дворянкина с вытращенными белыми глазами, шатаясь, войдет в комнату Розы и достанет из рукава мятую бумажку. Роза будет долго молчать, вглядываясь в беспощадные каракули, а затем полушепотом произнесет нечто немыслимое – асфиксии в результате попадания рвотных масс в дыхательные пути. Гидрант умрет в одну минуту на своем рабочем месте, в кабине грузовика. Закрыв за Василием дверь, Роза подошла к Иннокентию совсем по нурому и осторожно спросила. «Ну что ты? Что ты так пригорюнился? Пойдем я тебя провожу». А он, посмотрев на нее снизу вверх, сумасшедшими несчастными глазами, решил пожаловаться. «Роза, так мало нежности. Почему ее так мало?»